Далее этот детский стишок продолжался следующим образом: а в самолете пусто выросла капуста. В нашем Ил-62 пусто, если честно, не было, почти сто процентов заполняемость. Но в бизнес-классе, на который расчирился международный отдел ЦК КПСС, народу было немного. Наша кинематографическая делегация, да мрачные дипломаты, летящие на смену нашим людям воон. С капустой же тут было вполне, даже замечательно. Зелёненькие доллары с портретом Бенджамина Франклина у каждого в кармане лежали. У меня с Санючкой, например, аж по 1.500 баксов. И в стегнеев уже с изовым отстегнули поменьше, но всё равно прилично. Эх, погуляем по Беверли-Хиллс, думал я, глядя в зиндевевший иллюминатор. А Игорьевич вообще, как я понял, с платиновой карточкой American Express ехал. Сойём КПК получил под страшное обязательство, и сколько там денег, знал только председатель КПК товарищ Пельша, а может, и он не в курсах был. Много было забот с тем, как приодеться, чтобы не ударить в грязь лицом перед зыскательной лос-анджелесской публикой. Штук 20 вариантов перепробовали, пока я не вспомнил, что мы же с Саней вообще-то военнослужащие, и нам парадная форма положена по уставу. Так что я быстренько затребовал это дело, а для ускорения припахал двух майоров, которые Петров с Башировым. На следующий же день пришло приглашение явиться на материально-товарный склад Минобороны по Приволжскому военному округу, и мы явились туда с Анютой. Ну, Петров ещё с нами был для солидности. Себе я там выбрал парадный синий мундир, петлицы с крылышками, фуражка с эмблемой, все дела. А Аня долго перебирала то, что там в наличии было, и остановилась в конце концов на варианте белый верх, синий низ, плюс беретка с такой же эмблемой. Только юбку укоротить придётся, сказал я. А то ниже колена это как-то совсем по-викториански. В сексуально раскрепощённой Америке не поймут. Аня согласилась и сделала дома всё сама за полчаса. Она у нас мастерица на все руки, как оказалось, между делом. Но более всё ж не по уставу. Ну и эти задобевшие чёрные говнадавы. Я вытащил из шкафа лёгкие бежевые мокасины, давно их прикупил по случаю в Берёзке, а Анюта белые туфли на длиннейшей шпильке обновила. Получилось вроде неплохо и эпатажно. В виде офицера в советской армии я так скромно надеюсь, штаты со времён Гагарина никто ещё не приезжал. Взяли второй вариант нарядов, банановой У нас, слава богу, фабрика Маяк их бесперебойно выпускала в десятке разных видов и цветов. Выбрали те, что позобористее, чтобы уж точно поразить самое сердце американское общественное мнение. Костюмы для аэробики тоже взяли, полярные. У меня красные трусы с красными звёздами и эмблемой ВВС само собой, а ней пришила белая маечка, у Ани наоборот. Может, мастер-класс где-нибудь дадим. А ещё что ты там с собой взял, Сергуня? Спросите, наверное, вы, и я вам честно отвечу, что до хрена всего в три чемодана еле убралось. Во-первых, и в главных это, конечно, сценарий нового фильма по Стругацким. Я его 3 ночи переводил, потом отдал на печатать в четырёх экземплярах. Вот все четыре с собой вёз. Много не мало пригодится. Потом, конечно, изделие нашего НПО. Персонал куда брать не стали, прихватили только кучу программ на дискетах. Наши умельцы перекодировали их под Apple 2. А зато взяли две новые модификации мобильников, обе цифровые. И средства индивидуального передвижения, абсолютно все варианты, что мы сделали за прошедшее время, начиная от электросамоката и заканчивая моноколесом. покажем, так сказать, товар лицом. Прокатимся с ветерком по Сансет-Бич и Чайна-тауну. Кубик Рубика не стал брать. Их же и так там выпускают миллионами в месяц. А вот Пессинак записал несколько штук. Да, из тех, что, по моему мнению, как раз пришлись бы к ко эдвару конца 70-х. Сиси Кеча своим незабвенным, потому что ты молодой, Европа, финальный отчёт. Modern Talking, Вишнёвые леди. Опусть жизнь ей жизнь. Кри-сри, дороговат. Ане хрен было воровать основную тему с народной белорусской песни. Потом подумал, подумал, плюнул и приплюсовал туда ещё горячие латиноязычные макарену и ласкечуп со своей томатной песней. Хрен с ними. Неделю целую сводил и записывал всё это дело на базе нашего НПО. Эх, надо бы ещё и клипы было сразу сворганить. Но объять необъятное, как известно, очень тяжело. Отложил на неопределённое время. Старые свои вещи тоже взял, мало ли что. Всего набралось двадцать две штуки на два полноценных диска гиганта. С песнями я ещё не решил, что делать. Может, во время аэробики запустим. Может, на условный Атлантик рекорд с загоним. Это уж на месте видно будет в Калифорнии. Перед отправкой за рубеж мы, конечно же, прошли комиссию в обкоме, где нас никто, правда, не спрашивал о лидерах коммунистического движения Западной Сахары и Гондураса, и сколько там лет отсидело Анджело Дэвис в застенках кровавого ФБР, тоже не интересовались. Новые времена всё-таки настали. Просто поговорили по душам, а вот инструктаж очень подробный прошли, почти что как в песне Владимира Семёныча Инструкция перед поездкой за рубеж, причём советы были в основном дельными: как деньги от воровства уберечь, да что там можно есть пить, а что лучше не надо, да как себя вести с простыми людьми, не ударить в грязь лицом среди на звёздами и поговорить по душам с богатенькими воротилами с Уолл-стрит. Будет таковы и неожиданно нарисуются на нашем жизненном пути. Как с американскими спецслужбами общаться, тоже затронули вопрос. Лучше чтоб никак, честно признались инструкторы. Но если уж придётся, то далее следовал получасовой рассказ на этот счёт. Я даже в записную книжечку кое-что на память оставил. Игоревич же, он тоже был на комиссии и на инструктаже. Как же без него? Только потом посмеивался в усы, но слов, правда, почти никаких не сказал. И два наших человека с вами поедут. Так инструкторы в конце концов подвели итог нашей беседе. Они помогут в случае чего по любому вопросу. А какими же будут их должности в нашей группе, спросил я. Очень простыми ответили мне. Один будет второй секретарь консульства в Сан-Франциско, а другой третьим секретарём консульства в Сан-Франциско. Задавил себе на Корню вопрос про четвёртого секретаря консульства, а просто ответил, что всё понятно. Господа, товарищи, граждане, мы тогда пошли собираться. Идите и собирайтесь, но помните при этом, что от вашего визита много зависит, очень много. С самого палец в потолок верха звонили и интересовались. Вот конкретно от тобой интересовались, Сергей э -э Владимирович. Товарищи с улицы Воробьева от меня резко отстали. Я пару раз пытал Игоревича. Что же это такое было на даче-то? Но он только отшучивался. Она третий раз прямо сказал, чтоб я не лез в эти дела, а то хуже будет. Ну я человек достаточно понятливый, поэтому лезть в эти дела прекратил. Да, веселились мы тогда на той Обкомовской даче, бывшей Обкомовской, а теперь моей, до поздней ночи. Даже и на озеро ходили купаться, и никто не заблудился. Мобильник-то у каждого почти в кармане был. Он очень помогает от заблуждений. Никита Сергеевича оставил мне свой номер телефона. Звони, мол, когда из Америки вернёмся, может чего-то совместное придумаем. А вот, возьму и позвоню, может и правда чего сладится. Все вместе собрались в шарике втором, в новом, прямо с иголочки, и звёздка даже кое-где в воздухе летала. Ивангенисаныч долго пялился на наш с Аней трекит, потом не выдержал. Это вы чего, для конспирации что ли такие костюмы надели? Какая конспирация, Саныч? Позволил себе обидеться я. Мы с Аней уже полгода как честные военнослужащие советской армии. И за полгода ты до майора дослужился. Хитро усмехнул Сеон. Так точно, тарич народный артист. У нас год за три идёт. С половиной за вредность. А директор мосфильма так и совсем ничего не сказал. Он осваивал только что, как видно, полученную трубку мобильного телефона, а у него ничего не ладилось. Помог человек учё. Жалко, что понятие роуминг ещё не существует, так что в Америке наши телефоны и бесполезными станут. Хотя нет, не совсем. Мой, например, и Анючкин. сохранили встроенную функцию прямого звонка друг на друга. Так что в пределах 3 км можем связаться в экстренном случае. Чего? Подошли два секретаря из консульства. Один был классический мордобород из гангстерского боевика категории Б, поперёк себя шире и выражение лица, от которого сразу хотелось спрятаться куда-нибудь, а второй, по виду простенький парянишка из пролетарского угла большого промышленного города. Ну, как я, примерно. Представились как Богдан Егорыч с Украины, что ли, и Кирилл Трофимыч. Ну, будете, значит, Богдаша и Кирюшей. Более ортов они не открывали. Да и не очень-то хотелось, чтоб о них открывали. Побазарили все с Тегнеевым и Сезовым про будущий фильм. Я, кстати, вручил им по экземпляру на русском. Взяли такие на всякий случай. Вот и пригодились. Рассказал про звонок Никколсону. и его обещание помочь. Потом Санач долго пытал меня на предмет Стенли Кубрика. Кто такой Кубрик? Почему Кубрик? Откуда Кубрик и зачем Кубрик? Рассказал, как смог про Одиссею 2001 года и Сияние. Мол, живая классика, мол, если сможем заинтересовать такого метра, пожизненная, да и послежизненная слава нам обеспечена с гарантией, не говоря уж об очень солидных деньгах. По-моему, не убедил ни того, ни другого. Трансатлантические перелеты – это то еще удовольствие. Восемь-девять часов в кресле, даже если оно в бизнес-классе, тем более, если все происходит ночью. Днем-то хотя бы солнышко всю дорогу, в то или иное транспортное средство, осветит. Держать на небосклоне в одном и том же месте, как приклеенное хорошим клеем, выдержать довольно трудно. Нет, есть, конечно, безпроигрышный вариант: выжрать пол литра крепкого напитка и потом играть в карты до посадки. Но я его сразу отмёл. Тем более, что два серьёзных секретаря консульства в креслах через проход мало располагали к такого рода поведению. Рот они по-прежнему на замке держали. Не разговорчивые секьюрити нам попались. Да. Аня тоже маялась, устраиваясь в кресле различными способами, а потом пыталась заснуть. и не сумела, как и я, впрочем. Книжки тоже читать не хотелось. Тем более, что верхний свет приглушили, а персональные лампочки светили не сказать чтобы достаточным образом для чтения. Но все в жизни когда-нибудь до кончается. Объявили и нам наконец, что наш самолет готовится к посадке в международном аэропорту имени Джона Кеннеди города Нью-Йорка. Прося не курить. Привести кресло в вертикальное положение и пристегнуть ремни. На посадку три раза заходили. То ли пилотам что-то не нравилось, то ли диспетчеры неутомимо отправляли наш лайнер на новый круг. Я уже даже и беспокоиться начал, что там с топливом, не закончится ли оно неожиданно в процессе кружения над Америкой. Но нет, не закончилось. С четвёртого раза всё отлично прошло. Пилотам не аплодировали, Этот обычай вошёл в практику в девяностые годы, но обрадовались, конечно, все без исключения. Подъём, выход, забирание вещей, таможня, зал ожидания. Здесь у нас должна быть пересадка на местную линию до Лос-Анджелеса, он же LAX. Поменьше самолётик туда, конечно, полетит, что-то типа 737-го Боинга. Но пока сидим, ждём. Аня, хочешь кока-колы какой-нибудь? Спросил я: "Нет, спасибо". "А я хочу", встрял в разговор Саныч. "Ну тогда прогуляемся до кафешки", предложил я. "Вон их тут целый ряд стоит". "Прогулялись что?" "Заказывал я, конечно". Саныч с английским был не совсем в ладах. Взял по сэндвичу с тонсомом. Почему-то тут с тонсомом только и ели, как я успел заметить, ну и кока-колу пресловутую. Нашим людям она в диковинку пока что была. Сидим, закусываем, обсуждаем возможные варианты речи на премьере. Неожиданно к нам подсаживается весь шустрый такой мужчина в зелёном пиджаке и коричневых брюках, в руках блокнот. Прошу прощения, джентльмены. Я корреспондент ABC, Боб Херли. Скажите, ваша фамилия случайно не Сороколет? Ко мне, значит, обращается он. Абсолютле Райт, right, отвечаю я. А откуда вы меня знаете? Да кто же вас не знает-то? Полгода назад твоя и жены твоей физиономии на всех обложках несколько дней весели. Как это ж там было? А, из Китая с любовью и радиация любви. Когда так? Ну надо же, развеседился я. И что про нас, например, в вашей ABC говорили? Разное всякое говорили. Ну, например, что вы новый проект Кремля, что вы тайные сотрудники КГБ. И что вообще никаких взрывов там не было, а всё это совместная постановка советской и китайской кинокомпаний. Что касается КГБ, кстати, это похоже на правду. Что это за форма на тебе такая? Ну-ну, строго ответил я. КГБ тут ни причём. Там и форму-то никакую не носят. А это армейская форма, потому что я офицер советских военно-воздушных сил. Какую же мне одежду носить прикажешь? А ты значит военный летчик и летать умеешь? А, ну да. В тех же публикациях было, как ты из своего руководителя спас. Слушай, не в службу а в дружбу. Дай мне эксклюзивное интервью, раз уж мы тут встретились случайно. А что мне за это будет? Мгновенно стеринтировался я. Пригожусь, может чем-нибудь. Земля так круглая, глядишь и пересечемся на кривой дорожке. А камера у тебя где? Или ты разговорный корреспондент? Есть и камера, есть и оператор. Вон в том углу они отдыхают. Мы вообще-то приехали встречать Майкла Джордана. Слышал про такого? Чикаго Буллс? Точно, Чикаго. Его рейс задерживается, так что я всё равно без дела сидеть буду ещё битый час, если не два. Уговорил. Тащи свою камеру и задавай свои вопросы. Хотя, подожди, Спрошу, кое я сначала добро у нашего руководителя. Значит, все-таки КГБ у вас рулит? Усмехнулся Боб. Можешь, конечно, думать, что хочешь, но вообще-то руководителям у нас директор киностудии у вас фильм. Слышал про такую? Это как у вас Warner Bros. примерно. Ну, слышал. Иди спрашивай. Да и супругу свою не забудь перехватить. К ней тоже вопросы будут. Подошел к Сизову. Николай Трофимыч. Там в вот ABC об интервью просят, вы не против? И я кивнул на зелёного боба, который напряжённо выглядывал из дверей кафе. Провокаций не будет, спросил тот. Не похоже, парень в роли вполне адекватный. Может, ещё у Кирюши из Богдаша спросим? Не надо, не буди их. Даю тебе добро. Но если они гадости какие напечатают, отвечать ты будешь, лады? Лады, Трофимович. Годасти на себя беру. Аня, пойдём поговорим с телевизионным товарищем. А боб тем временем уже притащил своего оператора в свободный уголок зала, рядом с Баскен Робинсоном, и они оба устанавливали камеру и освещение. Вон туда становитесь вдвоём. И он махнул рукой к стене. Чуть левее, чуть ближе друг к другу. О'кей, поехали. Итак, дорогие телезрители, Сегодня в нашу прекрасную страну из России прилетели Серж и Эни Сорокалеты, известные широкой публике по их знаменитому спасению из-забятого ядерным конфликтом Китая. Скажите, зачем вы к нам прилетели, Серж? Здравствуйте. Мы прилетели на премьеру нового фильма, снятого по мотивам того нашего знаменитого спасения, совместно, кстати, с вами и китайцами фильма. В главных ролях там заняты Джек Николсон и Джеки Чан. Как он называется? Миссия невыполнима. Премьера в Лос-Анджелесе будет. Скажите, Серж, а почему на вас осенняя военная форма? Выходит это правда, что вы новый проект КГБ? Ну и так далее. Полчаса нас Бобби пытал этой хренью. Я уж даже и пожалел, что согласился. Ане тоже досталось. Хотя у нее с английским и не очень гладко было, но сумела она собраться и ответить вполне достойно. Но пару дублей некоторых ответов так и пришлось снять. А потом было продолжение нашего путешествия. На этот раз нас не Аэрофлот, конечно, перевозил, а Американ Аэролинс, у которой стюардесы в красивой такой оранжевой форме. Лететь хотя и поменьше времени, чем из Москвы было, но все равно не мало. Америка страна большая. А в ЛАЭС нас уже конкретно встречали не менее пяти съемочной групп, но, впрочем, федеральной из них только СИНН, по-моему, была, остальные какие-то осу губоместные. Пришлось на ходу сказать пару-тройку предложений о цели нашего приезда. Да как нам нравятся Соединенные Штаты. Про КГБ, слава богу, никто не спросил. И когда мы уже почти выходили из здания аэропорта, нас там микроавтобусик должен был ждать. Я вдруг заметил удивительно знакомую физиономию, скромно курящую на улице у стоянки такси. Ба, да это же знаменитый советский, а теперь, наверное, американский киноактер Олег Борисович Видов, собственной персоной. Привет, Олежа! Вылетел у меня тут почти самопроизвольно. Он удивленно посмотрел на меня и тут вот и узнал. Гам, мои эмоции у него на лице довольно трудно описать. но к положительной части спектра она явно не относилась. "Здравствуй", сказал он неуверенно и тут же добавил: "Те". А тут и остальные члены делегации подтянулись, включая двух дипломатов в штатском. "О, Олег Борисович", тут же сказал Сезов, а Естегнев добавил: "Вот уж кого не ожидал здесь увидеть". А товарищи Майоры и Анюта ничего не сказали. Опросто уставились на бывшего нашего соотечественника. Встречаешь кого-нибудь или провожаешь? продолжал Евстегнеев. Но в этот момент от распорядителя очереди на такси прилетело: "Олег, it's your turn". И Олег, о виноватый, извинился и на рыся рванул к жёлтенькому лос-анджелесскому такси, помог сесть на заднее сиденье презривой даме с собачкой подмышкой и рванул с места так, что шины задымились. Я так и успел крикнуть ему напоследок: "Заходи вечером в Хилтон, по базарам". И он, кажется, это услышал. Но тут мне прилетело строгое предупреждение от товарища второго секретаря Сергея Владимировича: "Делаю вам строгое замечание. Общение с нашими бывшими соотечественниками, изменившими родине, может производиться только с санкции руководства, а без санкции это серьёзное нарушение". И я буду вынужден доложить об этом по инстанциям. Кирилл э, Матвеевич взял его за пуговицу пиджака и: "Можно вас на минуточку". И отошёл в сторонку, к очереди на автобус. "Понимаешь, в чём дело, дорогой?" продолжил я в быстром темпе. "Можно, конечно, это общение рассматривать как сугубо нарушение, но можно и на другую сторону медали посмотреть. Какой медали?" не понимающий спросил он Неважно за спасение утопающих, например. Вот сам по суди, народный артист СССР, ладно, заслуженный. Народный он вроде не успел заработать. Уважаемый человек страны, лауреат, на расхват не маяться по 5-6 раз в год. И вот уехал он за рубеж искать лучшей жизни. И что? Что? Попрежнему довольно тупо переспросил тот. А то, что не нужен, но он тут никому и перебивается с хлеба на воду, зарабатывает копейки, ну центы, то есть обычным таксистам. Вот что. Из этого такой пропагандистский материал можно скрепать конфетку практически. Какую конфетку? Продолжил Тупицон. Неважно. А ну-ка отними, например. А уж я со его заманить обратно в Москву до да снова в профессию и вернуть. Это совсем информационная бомба будет. Наши идеологи миллион бонусов на этом поимеют. Ну, допустим, убедил. Те же ложи ворочают со мыслями товарища секретаря. Но все равно эти вопросы надо согласовать. Согласовывай, конечно. Кстати, второй вариант с этим видовым даю. Помочь ему с профессией здесь в Америке, но так, чтобы он знал, кому обязан. У вашего ведомства очень большие возможности и длинные руки, я не ошибаюсь. Это ты не ошибаешься, улыбнулся Кирюша. Тогда он будет целиком и полностью обязан нам своими успехами. А значит что? Правильно, можно из него сделать агента влияния, но лично мне первый вариант больше нравится. Поехали, может, а то народ заждался. И мы вернулись к своей группе. Загрузились в микроавтобусе Mitsubishi, но ну, надо ж, подумал я. Японцы уже начали свою экспансию на американский рынок-то, а скоро ещё и корейцы с китайцами подтянутся. И мы покатили по сказочно красивой и жаркой столице мировой киноиндустрии. На встречу приключениям, да. Каких только знаменитых фильмов тут не снималось. Дело-то понятное: вышел за стены киностудии и продолжай работать на натуре. Какая экономия на съемочном процессе. Ну, крокодил Данди в Лос-Анджелесе и битва за Лос-Анджелес — это из названий, понятно, где дело происходит. Но вот криминальное чтиво, например, там, где не повели его, это вот примерно на этом месте и происходило. Ну, будет, конечно, происходить, не надо придираться. Траволта Джексоном отсюда шли к этим подросткам недотепам, а там вон Брюс Уиллис попал в гараж к извращенцам. Опять же, красотку взять. Хоть и не нравилась мне никогда Джуллия Робертс, но фильм, тем не менее, классический. А еще Терминатор 2, который Судный день и Смертельное оружие все четыре части и плюс час Пик с уже постаревшим, но не унывающим Джеки Чаном. Да и первый крепкий орешек, кажется, вон там снимался в небоскребе Фоксплаза. А также не будем забывать про второго хищника, Блейд Райнера. и железного человека. Мечта киномана, короче говоря. Оказалось, что в Лос-Анджелесе эти Хилтоны в штуки 4, если не 5. Нас конкретно привезли в не самый дорогой и не очень близкий от Голливуда Хилтон Сан-Габриэль. Я ещё подумал, что Олеже возможно и не найдёт нас при таком обилии Хилтонов.